Глава десятая. Резервация. Утром вертокрыл мигом домчал меня до дома Уэллса, где уже вовсю шли приготовления к путешествию. Штраус грузил чемоданы в машину Герберта. Сам же Уэллс сидел у себя в кабинете и что-то писал. При моём появлении он отвлёкся от бумаг и спросил, исполнил ли я его поручение. Я ответил положительно, а он сказал, что всю ночь размышлял над приглашением чему очень способствовала Брэнди, и решил, что в гости к профессору Моро с голыми руками ехать не следует. Неизвестно, как мыслит сейчас профессор и кем он стал за те годы, что они не виделись, поэтому Герберт решил подготовиться. «Все утро я кое-что настраивал и готовил, поэтому мы будем вооружены». Я продемонстрировал револьвер. Он брезгливо поморщился, словно я показал ему дохлую крысу. Это не то. Я против убийств и страданий, хотя без первого иногда не обойтись. Дорога в будущее выстлана случайными жертвами. Но если уж нам и придётся убивать, то предпочитаю, чтобы наши враги умирали без лишних страданий. Поэтому кое-что и приготовил. Уэллс достал из ящика стола деревянный футляр, открыл его и развернул ко мне. Внутри лежали два предмета, очень напоминающих пистолеты, только вид у них был весьма непривычный. Оптикаемые формы, ствол похож на химическую колбу, только из металла, с блестящим стальным шариком на конце. Я взял этот пистолет будущего. Он оказался весомым, но не тяжёлым и весьма удобно лёг в руку. Это криогенный пистолет. Другими словами, орудие мгновенной заморозки. Запаса аккумулятора хватит на полсотни выстрелов, после чего его нужно заряжать снова. Процесс достаточно трудоёмкий. Я пытался его упростить, но пока не выходит. Это дело будущего. Я давно работал над этим изобретением, внедрять его в жизнь пока не планирую, но сейчас у нас нет другого выбора. Нам нужно обезопасить себя. Так что будьте осторожны, без надобности не используйте заморозщик. Всё-таки надеюсь, что наша поездка пройдёт в дружеском ключе. На пороге кабинета появился Штраус и доложил, что приехал Аэртан Никольби. Он на своём автомобиле в дом не входил, ждёт за рулём. Уэллс собрал документы, сложил в папку и убрал в ящик стола. взял второй заморощщик и убрал во внутренний карман пиджака Выезжаем, сказал он. Через несколько минут мы уже покидали Лондон. Первым ехал Двуглавый, за ним Уэллс и Штраус, я с вертокрылом замыкали кортеж. Дорога до Северного Йоркшира заняла порядка 200 миль. Мы двигались со средней скоростью 40 миль в час, разгоняясь только на просёлочных прямых дорогах. Так что в резервацию мы должны были приехать часов через 5, беря во внимание все возможные необходимые остановки. Такой расклад меня вполне устраивал. Люди в глубинке отличаются от людей в мегаполисе приветливостью и чистотой во взгляде. У них нет того обилия проблем и забот, с которыми ежедневно сталкивается человек в Лондоне, независимо от его материального положения. На редких остановках возле трактиров и заправочных станций нам всегда приветливо улыбались и предлагали помощь. В случае же отказа в их лицах появлялось разочарование, но чем ближе мы приближались к северному Йоркширу, тем меньше улыбок и приветливости оставалось у жителей. Появилась настороженность, с которой воспринимают каждого чужака те, кто боятся за свои традиции и правила. питанные с молоком матери от седин предков. Люди стали разговаривать более односложно, порой даже непонятно было, что именно они говорят. В конце концов, речь выродилась в какое-то невнятное бурчание с явной агрессивной интонацией. Я даже начал опасаться за собственное здоровье, которое местный автозаправщик мог изрядно попортить своими кузнечными кулаками. Оставалась надежда на надёжный револьвер и силовую поддержку вертокрыла, которому местные жители очень не нравились. Это было видно по его вечно хмурой физиономии и злым взглядом, которым он награждал каждого встречного. Я никак не мог понять, что же изменилось, почему люди вдруг стали совсем другими, ведь между дружелюбными и злыми, нелюдимыми деревнями было всего с десяток миль. но только когда я уже оказался в резервации, понял, что дело было совсем не в нас, простых путешественниках, а в том месте, куда мы направлялись. Местные жители боялись и не любили обитателей резервации, которые хоть и должны были не покидать своей земли, но время от времени совершали вылазки в соседние леса и деревни. Люди помнили об этом. Когда увидели за рулем одного из автомобилей Двуглавого, узнали его, и поскольку он возглавлял нашу поездку, относились к нам так же, как к обитателям резервации, которые не давали им жить спокойно. Я прочитал на дорожном указателе, что до города Йорка оставалось 5 миль, когда Двуглавый свернул влево на проселочную, отлично укатанную дорогу и помигал фарами, приглашая продолжить путешествие. Мы последовали за ним. Некоторое время ехали молча, наблюдая, как сгущаются вечерние сумерки, а дорога постепенно сужается и петляет. Герман какое-то время крепился, но затем разразился ругательствами. В основном он выражался по-русски, но я, проведя в Петропавловске прилично времени, научился разбирать в хитросплетениях выразительного языка. уличную брань. Верт открыл поминал нехорошим словом меня, поскольку я согласился ехать неизвестно куда на ночь глядя, у Элса, которого считал сумасшедшим прожигателем жизни, бесполезным точно пятое колесо автомобиля и свою несчастную судьбу, которая занесла его на службу ко мне. Он мог бы сейчас сидеть в пабе, есть свиную рульку и запивать её вкусным тёмным элем. А вместо этого рисковал застрять на всю ночь посредине дикого леса, угодив колесом в очередную яму или просто съехав в кювет. Я не мешал ему выворачивать душу наизнанку. Если ему так легче в дороге, то кто я, чтобы вставлять ему палки в колёса. И когда нам уже начало казаться, что лес бесконечен, мы оказались на его опушке перед большим полем, заросшим травой. Поле было окружено высоким забором. Между деревянными столбами была натянута металлическая сетка, и стояли ворота, над которыми висела табличка: "Резервация. Частная территория. Не входить". Мы остановились. Двуглавый вышел из машины, скинул капюшон и направился к воротам. Здесь ему не от кого было прятаться. И он мог быть самим собой с двумя воинственно настроенными к окружающему миру и к самим себе головами. Боковое стекло у меня было опущено. Я чувствовал дыхание тёплого вечера и слышал, как правая голова Аертона спорила с левой головой Мангомери о том, что профессор мог бы послать в этот ужасный город кого-то другого, а они только несколько дней потеряли по прихоти старика. Мангомери был недоволен а Айртон защищал профессора. Было видно, что спорт для них — привычное и любимое занятие, которому они предаются с упоением, оставшись всякий раз наедине. «Не нравится мне все это», — пробормотал я. Герман с уважением посмотрел на меня и сказал, «Найдите того дурака, которому может понравиться двуглавый мужик. Вы были в своем уме, когда согласились на эту поездку?» Захотелось вспылить, но я простил ему эту дерзость, в его словах была доля правды. Я целиком доверился Уэлсу, который руководствовался непонятными мне идеями. Неужели он настолько сильно доверял своему старому единомышленнику, который вступил на иной путь, и кто знает, куда завела его эта дорожка? Мне было не видно, что делал двуглавый возле ворот, но они открылись. причём двигались самостоятельно без его мускульных усилий. Он вернулся в машину, тут же зафырчал мотор, и автомобиль заехал на территорию резервации, побежал по дороге, разделяющей поле напополам. Штраус последовал за ним. Герман не стал ждать, пока я укажу ему на его обязанности, и надавил педаль газа. Солнце уже лезало горизонт, когда впереди показалась трёхэтажная усадьба в традиционном деревенском стиле, с белыми колоннами и сухими плетьми винограда по стенам. Но Герман то и дело стрелял взглядом в противоположную сторону, где в ярде от усадьбы на краю поля тянулось длинное двухэтажное здание, чьё предназначение было трудно угадать. Лишь свет в многочисленных окнах указывал на то, что дом обитаем. Мы подъехали к усадьбе. Двуглавый остановился, и мы послушно встали рядом. Захлопали дверцы, и люди выбрались на свежий воздух. Я последним покинул машину, решил проверить оружие, которое мне могло понадобиться в этом странном и недружелюбном месте. Хорошее место металлическим забором обносить не будут. Одна дверь открылась, и на пороге показался человек с фонарём. Вернее, так мне вначале показалось, но я тут же увидел, как сильно ошибался. Существо стояло на двух ногах, держалось вполне по-человечески и было одето в чёрную ливрею дворяцкого. Только руку, держащую фонарь, покрывала густая коричневая шерсть, а над плечами дворяцкого возвышалась обезьянья голова в очках. Не нравится мне всё это, сказал Герман и судорожно сглотнул. Я его прекрасно понимал, как и местных жителей, которые имели под боком столь нечеловеческих соседей. Добро пожаловать в резервацию, господа. Профессор ждёт вас, объявил вполне человеческим голосом дворецкий и высунул длинный розовый язык, то ли пытаясь подразнить нас то ли таким образом приветствуя. Я в этом ничего не понимал, но язык дворецкого мне не понравился. Я решил, что если мне представится случай, я научу его хорошим манерам. Двуглавый подошёл к дворецкому и дружески хлопнул его по плечу. Обезьяна устоял, но скорчил гримасу, после чего заявил: "Ты как был деревенщина, так и остался". Монгомери Аертон «Ты бы хоть научил его манерам! Житья же нет!» Одна голова рассмеялась. Дворецкий отступил в сторону, пропуская нас в дом. После чего вошел сам, запер дверь, поставил фонарь на столик и зашагал вглубь дома, приказав нам следовать за ним. Мы послушались, предварительно посмотрев на Уэллса. Герберт не выказывал ни малейшего признака беспокойства – Только усталость и злость на тяготы дороги читались на его лице. Обезьян провёл нас в большую гостиную, где в камине весело плясал огонь и горели электрические лампочки, а в кресле сидел огромный человек с большой окладистой бородой и густыми вьющимися бакенбардами. Он был одет в домашний халат, расшитый японскими иероглифами, и курил длинную изогнутую трубку. Он поднялся нам навстречу. урлят. Как же я рад видеть тебя, Уэлс. Ты нисколько не изменился, всё такой же худой и ядовитый. Не закапай ядом ковры, перетравишь мне всех собак. Профессор Моров сплеснул руками и расхохотался. Представь меня своим друзьям. Мы тут в деревнях совсем отвыкли от новых лиц. Штрауса можешь не представлять. Этот старый ботинок нисколько не изменился. Уиллс нахмурился. Он давно забыл, каким шумным и грубым был его старый товарищ, но всё же удовлетворил его просьбу. Сначала он назвал меня, затем я представил Германа, который совсем был не рад знакомству. Но профессора это нисколько не смутило, хотя зловещая подозрительность считывалась с лица Вертокрыла без каких-либо дедуктивных усилий. Обдав нас ароматным вишнёвым дымом, профессор схватил мою руку, несколько раз стряхнул её, а затем ухватился за Германа. Какое-то время они пожимали друг другу руки, затем разошлись в стороны, удовлетворённые знакомством. Как добрались? Комфортна ли была поездка, Рудольф? Вы можете идти. Проведайте воспитанников. Всё ли у них хорошо? Дворецкий подпрыгнул, хлопнул в ладоши, развернулся и вышел. «Хороший служащий, старательный, но животное я время от времени берет верх. Тут ничего не поделаешь, он все-таки не оборотень, а скорее наоборот. Да, к тому же из первого выводка «Присаживайтесь, господа, будьте как дома, вся резервация в вашем распоряжении». Так как всё же доехали. В приграничье опять неспокойно. Деревенские точат вилы и косы. Мрачно заметил Мангомери, но Аертон его тут же одёрнул. Не сгущай краски. Они злые и угрюмы не более, чем обычно. Это не удивительно. Вчера у нас опять случился побег. «Двое недопёсков ушли в самоволку, а, видно, прошли по соседним курятникам, да попугали девок. Ничего страшного. Деревенские на то и деревенские, чтобы точить вилы и беситься от злости», — сказал профессор. «Как бы они нам всю резервацию не спалили!» — мрачно заметил Монтгомери. «Силы духа не хватит. Нет в них ни отваги Брюса, ни коварства Робина», — ответил профессор. Далеко же ты забрался, сказал Уэллс. И зачем ты нас выдернул в Северный Йоркшир, чтобы похвастаться своими нежными отношениями с соседями? Профессор Моро разразился довольным смехом. Насмешил. Ты всегда был с отличным чувством юмора, Герберт. Я позвал тебя, чтобы рассказать, что мой эксперимент входит в финальную стадию. Я хотел бы показать тебе новых людей. которые достойны начать построение космополиса. Мне удалось этого достичь, и я чертовски рад, что ты будешь первым свидетелем моего триумфа или позора. Явно читалось на лице Уэллса.